Глава 18. Обращаемый. Ты Чужой язык приятно изучать посредством женских уст. Байрон, Дон Жуан, песня вторая, строфа 164. Когда любовники осторожны, проходит иногда более недели раньше, чем общество будет посвящено в их дела. После этого срока благоразумие ослабевает, предосторожности находят смешными. Брошенный взгляд легко заметить, ещё легче истолковать. И вот тайна открыта. Также и связь графини Детёржи и молодого Миржи вскоре перестала быть секретом для двора Катерины. Масса очевидных доказательств слепым открыла бы глаза. Так, например, госпожа Детюржи обычно носила лиловые ленты, и бантами из лиловых же лент были украшены рукоять шпаги, нижний борт камзола и башмаки у Бернара. Графиня довольно открыто признавалась, что не переносит бороды, но любит галантно закрученные усы, и с некоторых пор подбородок Мержи оказался тщательно выбритым, а отчаянно завитые, напомаженные и расчесанной металлической гребенкой усы образовали полумесяц, концы которого поднимались значительно выше носа. Наконец, дошло до того, что начали рассказывать, будто некий господин, выйдя из дому ранним утром и проходя по улице Оси, увидел, что садовая калитка при доме графини открылась, и из нее вышел человек, в котором, несмотря на то, что тот был тщательно закутан до самого носа в плащ, он без труда узнал сеньора Дамержи. Но всего больше убеждало и удивляло всех то обстоятельства что этот молодой гугенот, этот насмешник, безжалостно издевавшийся над всеми церемониями католического обряда, теперь прилежно посещает церкви, не пропускает почти ни одной процессии и даже опускает пальцы в святую воду, что несколько дней назад он счёл бы за ужаснейшее кощунство. На ухо передавали, что Диана скоро приведёт ещё одну душу Господу Богу, и молодые люди реформатского вероисповедания заявляли, что Может быть, и они серьёзно подумали бы об обращении, если бы вместо капуцинов и францисканцев им для наставления присылали молодых и хорошеньких проповедниц, вроде госпожи Детюржи. Однако до обращения Бернара было ещё далеко. Правда, он сопровождал графиню в церковь, он становился рядом с ней во время всей обедни не переставал что-то шептать ей на ухо, к большому соблазну ханжей. Так что он не только не слушал богослужения, но даже прихожанам мешал уделять ему подобающее внимание. Известно, что в те времена процессии были таким же занятым развлечением, как маскарады. Наконец, Мержин не чувствовал больше угрызений совести, опуская пальцы в святую воду, раз это давало ему право прежде всех пожимать хорошенькую ручку, которая всегда вздрагивала при его прикосновении. В конце концов, если он и сохранял свою веру, то ему приходилось выдерживать горячие бои. И Диана приводила свои возражения с тем большим успехом, что богословские диспуты она обычно начинала в такие минуты, когда Мержи труднее всего было отказать ей в чём-либо. «Дорогой Бернар», — говорила она ему однажды вечером, положив голову на плечо своему любовнику и в то же время обвив его шею длинными прядями своих чёрных волос. «Дорогой Бернар, вот ты был сегодня со мной на проповеди. Ну что же?» Неужели такая масса прекрасных слов не произвела никакого впечатления на твое сердце? Ты все еще хочешь быть бесчувственным? Это прекрасно. Дорогая моя, как хочешь ты, чтобы гнусавый голос Капуцина мог сделать то, чего не мог достигнуть твой голос столь сладкий и твои религиозные доказательства, так хорошо подкрепляемые влюбленными взглядами, дорогая Диана? Противный, я тебя за душу И слегка стянув покрепче одной из прядей своих волос, она привлекла его ещё ближе к себе. «Знаешь, чем я был занят всё время проповеди? Я пересчитывал жемчуг в твоих волосах. Смотри, как ты его разбросала по всей комнате». «Так я и знала. Ты не слушал проповеди. Вечно одна и та же история. О, да!» — сказала она с некоторой грустью. «Я прекрасно вижу, что ты меня не любишь так, как я тебя люблю. Если бы ты меня любил, то уже давно бы обратился в католичество». «Ах, Диана, зачем эти вечные споры? Предоставим их сарбонским учёным и нашим церковнослужителям, а сами мы сумеем лучше провести время. Оставь меня. Как бы была я счастлива, если бы мне удалось тебя спасти? Знаешь, Бернар, ради твоего спасения я согласилась бы удвоить количество лет, которое мне суждено пребывать в чистилище». Он, улыбаясь, сжал её в объятиях, но она оттолкнула его с выражением неизъяснимой грусти. «А ты, Бернар, не сделал бы этого ради меня. Тебя не беспокоит опасность, которой подвергается моя душа, в то время как я отдаюсь тебе». И слёзы покатились из её прекрасных глаз. «Друг мой, разве ты не знаешь, что любовь многое извиняет и...» «Да, я это хорошо знаю, но если бы я сумела спасти твою душу, мне отпустились бы все мои прегрешения, все, которые мы вместе совершили, все, которые мы сможем ещё совершить». «Всё это нам отпустилось бы, да что я? Наши грехи стали бы для нас орудием спасения». При этих словах она изо всей силы сжимала его в объятиях, и восторженная пылкость, с которой она всё это произносила, в связи с данным положением, была так комична, что Мержи на силу удержался, чтобы не расхохотаться над таким странным способом проповедовать спасение души. «Подождём ещё обращаться к Богу, моя Диана». Когда мы оба станем стары, когда мы станем слишком стары, чтобы предаваться любви. Ты приводишь меня в отчаяние, злой. Зачем на губах у тебя эта дьявольская усмешка? Что же ты думаешь, мне захочется поцеловать такие губы? Ну вот, я не улыбаюсь больше, видишь? Хорошо, успокойся. Скажи, Куариду Бернарду, ты прочитал книгу, что я тебе дала? Куариду Бернарду с испанского «Дорогой Бернар». Да, я вчера её кончил. «Ну и как же ты её находишь?» «Вот справедливое рассуждение. Она может самым неверующим заткнуть рот. Твоя книга, Диана, — набор лжи и нахальства. Глупее её до сих пор ещё не выходила из папистской печати. Держу пари, что ты её не читала, хотя и говоришь мне о ней с такой уверенностью». «Нет, я её ещё не прочла», — ответила она слегка краснее. «Но я уверена, что она преисполнена ума и справедливости». То, что гугеноты так рьяно стараются обесценить её, служит для меня достаточным доказательством. Хочешь для времяпрепровождения, я тебе докажу со священным писанием в руках. Не вздумай это сделать, Бернар. Помилуй меня, Бог, я не читаю священного писания как еретики. Я не хочу, чтобы моя вера ослабела. К тому же ты даром потеряешь время. Вы, гугеноты, всегда вооружены знанием, приводящим в отчаяние». Вы нам тычете его в нос во время прений, и бедные католики, не читавшие, как вы, Аристотели и Библии, не знают, что отвечать. Это потому что вы, католики, хотите верить во что бы то ни стало, не давая себе труда рассмотреть, разумно это или нет. Мы протестанты. По крайней мере, изучаем нашу религию раньше, чем ее защищать, и в особенности раньше, чем ее распространять. Ах, как бы я хотела обладать красноречием преподобного отца Жерона, францисканца, он дурак и хвостун. Но как бы он ни кричал о себе, 6 лет тому назад на публичном заседании наш пастор Удар припёр его к стене. Ложь, ложь, пущенная еретиками. Как? Разве ты не знаешь, что во время прений крупные капли пота упали солба доброго отца на Златоуста, который он держал в руках? По этому поводу один шутник написал такие стишки. Я не хочу их слушать. Не отравляй мне слух своими ересями. Бернар, милый Бернар, заклинаю тебя, не слушай всех этих приспешников сатаны, которые тебя обманывают и ведут в преисподнюю. Умоляю тебя, спаси свою душу и вернись в лоно нашей церкви». И так как, несмотря на свои настояния, она уловила на губах своего любовника скептическую улыбку, она воскликнула. «Если ты меня любишь, отрекись ради меня, ради любви ко мне, от пагубных твоих убеждений. Мне легче было бы, милая Диана, отречься для тебя от жизни, чем от того, что разум мой мне показывает истинным». Как хочешь ты, чтобы любовь моя заставила меня перестать верить, что дважды два-четыре. Жестокий. У Мержи был безошибочный способ прекращать подобного рода прения. Он к нему и прибег. «Увы, милый Бернардо», — произнесла графиня томным голосом, когда рассвет принудил Мержи удалиться. «Я ради тебя погублю свою душу и вижу ясно, что не дано мне будет утешения спасти тебя. Но полный ангел мой». Отец Жерон даст нам великолепное отпущение ин артикула Мортис. С латинского «в минуту кончины».